Глава 42. Я присмотрю за кланом, сын. Дорш выглядел достаточно подавленно, но огорчение от произошедшего не перевешивало радости от того, что его сын не просто выжил, но и, похоже, сумел избежать наказания за самое страшное, что только могло случиться с анимусом за падение. Естественно, даже отцу он не рассказал всей правды ради его же безопасности. Но мужчина к версии с артефактом отнёся скептически. Уверенности в своей правоте Доршу добавил тот факт, что Эллина на время выпроваживали из города. Пошел бы Гайо Бельфи на такой шаг, если бы его ученик действительно был невиновен? Определенно нет. Просто ему требовалось время для урегулирования ситуации. Существование артефакта, судя по всему, недоказуемо, и потому против Эллина точно кто-то выступит. И куда лучше будет, если цель в этот момент окажется так далеко, как только возможно. Спасибо, отец. Я в свою очередь постараюсь обернуться как можно скорее, восстановив своё доброе имя. Такое пятно на репутации было не так уж и просто вывести, и большая часть дела должна была лечь на плечи Абсолюта. Но и сам перерождённый не собирался сидеть сложа руки. Хоть как-то, но он должен был помочь учителю и в будущем вернуть долг, очень большой и очень внушительный долг. Елину было страшно даже представить, на какие жертвы должен был пойти Гай Бельфи, чтобы заткнуть всех неугодных и привлечь на свою сторону союзников. Всегда придерживавшийся нейтралитета протектор впервые за долгие годы изменил своим принципам ради странного, нуждающегося в особой опеке ученика, который до сих пор доставлял сплошные проблемы, да время от времени подкидывал учителю новые техники. Не торопись, Элен. если потребуется пережде зиму в безопасном месте, но не рискуя встретить первый снег посреди дороги. Это верный путь к смерти даже для того, кто способен убить анимуса алмазного ранга. Слова Доша целиком и полностью состояли из правды, и говоря по правде, Элен действительно рассматривал возможность зимовки неподалёку от руин или вообще внутри их. Не потому, что он не смог бы вернуться зимой, истинная причина лежала в несколько иной плоскости. Здесь в Кетеже ему было не просто заниматься саморазвитием из-за огромного количества обязанностей и привязанностей. Что не говори, но даже отношения с Алексеем отнимали много времени, а приёмы и политику можно было не упоминать вовсе. Одна только встреча с главой обычного малого клана, своеобразный визит вежливости, на котором представители обеих сторон просто пили чай и говорили ни о чём, могла затянуться на 2-3 часа. А весь смысл долгой беседы можно было выразить В одном единственном предложении. Я не лезу в ваши дела, вы не лезете в мои. Так просто, но вместе с тем очень сложно. Это с друзьями, такими как Харионы, перерожденный мог себе позволить обходить неудобную часть этикета стороной. Но одним юстианам дело, к сожалению, или к счастью, не ограничивалось. Знаю. Эллен отложил в сторону составленный для самого себя список, ориентируясь по которому перерожденный сориентировал Дорша в политической ситуации, указав на друзей и на врагов. Также глава Нойер поручил отцу обеспечение своевременной передачи уже изготовленных артефактов кланам-заказчикам, благо все они были готовы и никакие неустойки клану не грозили. «Вне стен чувствовать себя в безопасности не может даже Абсолют, так что во многом мне придется положиться на тех, кого определят в отряд. Извини, но место, куда мы отправляемся, я все равно не назову. Даже направление? Даже его?» Эта информация будет публично обнародована через несколько дней после нашего отправления, так что за нашу безопасность мне можно будет не беспокоиться». Едва осмыслив услышанное, дождь нахмурился. «Ты собираешься превратить себя в мишень?» «Да. Иначе убийцы, если они еще остались в городе, первым делом попробуют добыть эти сведения иным путем. И самый простой отец – это пытки. Я не хочу подвергать опасности ни тебя, ни маму, ни Алексию». Мужчина хрипло вздохнул и, наклонив голову, одной рукой помассировал виски. Он был категорически против того, чтобы Эллен столь часто подвергал себя опасности, но ничего поделать не мог. Ни как отец, ни как заместитель главы. Дорж прекрасно понимал, что сейчас самой большой помощью для сына станет сохранение позиции Нойер, и, если повезет, притворение в жизнь плана развития внутренней сферы клана. О запланированной ранее проверке одаренных более не шло и речи, так как шаг против традиции сейчас лишь навредит клану, но помочь людям сына развить ремесленное направление Доршмок. «Да улыбнется тебе удача, сын!» «И пусть над кланом вечно простирается благословение предков», ответил Эллен, в последний раз пробежавшись глазами по содержимому четырех перстней хранилищ. «Он взял с собой очень многое и потенциально мог на собственных припасах продержаться два с половиной месяца. Ну и все на этом». Хранилища не только подпитывались от токов анимы в теле анимуса, отнимая немало анимы, которая в иных условиях могла бы пополнить резерв, но и могли дестабилизироваться. Чем больше их находилось на теле человека, тем с большей вероятностью их содержимое могло в один прекрасный день бесследно исчезнуть, в довесок превратив ценный артефакт в бесполезную болванку. И именно из-за этой немаловажной детали экспедиции летом брали с собой обозы со снабжением, Они обвешивались бижутерией из головы до ног. Раз положить же хранили ещё в какой-нибудь телеге, подальше от животных, мешало прожорливость артефактов без подпитки превращающихся в мусор меньше, чем за пару часов. В лавках артефакторов они хранились в специальных боксах, которые между тем весили не одну сотню килограммов и точно так же требовали регулярной подпитки. Оставив отца в мастерской, Элен вышел в коридор, где на него тут же набросились Иннес и Алексей. Женским слезам перерожденный предпочел бы жестокую битву, и потому прощение не растянулось надолго. Парень, кое-как их успокоив, сбежал на улицу, где его уже дожидался посыльный, почти что конвоир. И к вещему удивлению Эллина, этот анимус оказался из Игнес, того самого клана, что должен был активнее всех ратовать за его, главы Нойер, казнь. «Эллин Нойер, прошу за мной», — сказал и сунул в руки перерожденного запечатанный пухлый конверт. Глава посоветовала вам, как можно быстрее ознакомиться с содержанием. Я не буду откладывать, уверенно кевнуэлин, уже распечатав послание и вытащив первый очень плотный лист, текст на котором появился лишь после того, как нуир позволил капле своей крови впитаться в соответствующую печать. Причём одним лишь этим великий клан не ограничился, поработав над бумагой так, что следующему уровню безопасности могло бы стать лишь сожжение перед прочтением. Уже ничему не удивлялись. где Игнис, где артефакты на крови, Анимус погрузился в чтение. Символ за символом, строка за строкой, послание оседало в его памяти. И чем дальше Элен заходил, тем лучше понимал, что Сорока, который чем-то приглянулся перерождённый в деле восстановления репутации Элена Ноир, сделала не многим меньше его учителя. Глава Игнис честно призналась, что за свою помощь получила от протектора нечто весьма ценное. Но даже так её помощь сложно было переоценить. Один из стройки великих кланов, что уже несколько веков выступали против любых проявлений тьмы, вот кем были Игнис, не только закрывшие глаза на произошедшее с Элином, но и начавшие играть на его стороне. Воспешно сформированный отряд включал в себя шестерых анимиусов, не считая самого главы клана Ноер, и при этом состоял из трёх бойцов от Фуга и трёх от Игнис. Два платиновых хранга, Три золота и одно серебро, специализирующиеся на исцелении не только техниками, но и обычными медикаментами. Очевидно, Фуга и Игнис подошли к делу со всей серьезностью, явно намереваясь по максимуму использовать ситуацию и раздобыть как оригинал легенды, так и все то, что удастся отыскать в руинах. Эллен был практически уверен в том, что в группе есть по меньшей мере двое картографов-экспертов, в чьи задачи входило составление подробной карты неисследованных руин. Что до боевиков, то здесь великие кланы постарались на славу. В плане боевого потенциала группа могла поспорить с подавляющим большинством малых кланов, а уж в экспедиции такие отряды отправлялись лишь в единичных случаях. Сам Эллен рассчитывал на сопровождение максимум из одного-двух анимусов золотого ранга, но, видно, недооценил заинтересованность Лагеса и Сороки в противостоянии культу, о котором известно было до смешного мало. Анимусы-убийцы с промытыми мозгами, которые избегают применения сложных техник. Промытые мозги. Неиспользование техник. Ирида, тебе известно что-то о побочных эффектах ментальных практик? Нет, Эллин. Самую малость расстроена, ответила Змейка. Ничего подобного я не помню. Жаль. Возможно, наши убийцы были столь слабы из-за того, что подавляемые хозяевами сознания оказались попросту не способны использовать всю ту массу техник, "Кои они должны обладать анимусы и ранга", поделился Элен своими предположениями, уже подумывая о том, как бы передать эту догадку Сороки Лагису. Из-за десятков любопытных взглядов, сопровождающих Ханвой, выходило, что о личной встрече можно забыть. Придя к такому выводу, Элен просто и незатейливо оставил послание на обратной стороне вручённых ему писем, сообщив о том сопровождающему Изыгнис. Так, по крайней мере, была хоть какая-то вероятность, что в ките же будут знать о возможной слабости культистов. Несмотря на обстоятельства, я рада тому, что мне удалось получше рассмотреть мир за стенами. Выдала змей короуна в тот момент, когда на горизонте появились ведущие наружу ворота. Относительно самой стены они казались совсем крошечными, но люди, возводившие их, гнались не за масштабами, а за оборонным потенциалом. Через них могла проехать гружённая повозка. Так чего же ещё желать? Мир вне городов, поверь, Змейка, он красив в той же мере, в какой и опасен. Люди не просто так прячутся за стенами. Воспоминания перерождённого о странствиях по континенту сложно было назвать жуткими, но и доброго со светлым в пути ему встречалось до смешного мало. Попроси его кто-то одним словом описать его путешествие в поисках гримуара, и Элен бы ответил: жизнь Это была жизнь во всём своём разноцветном великолепии. У экс-абсолюта бывали и очень плохие дни, и очень хорошие. Случалось даже, что он останавливался в шаге от самоубийства, а в иное время всерьёз раздумывал над тем, чтобы бросить чётные заскания, попытавшись дожить свой век как-то иначе, попытаться продолжить уничтоженный род, например. Но сейчас на свою историю Анимус смотрел с точки зрения опасностей, разбросанных за стенами. пытался вспомнить, какие события происходили в эти годы и откуда по большей части исходила угроза. При этом Элен учитывал вероятность того, что всё его будущее и прошлое в этом мире могло не иметь веса, и потому целиком на послезнание не полагался. С Элен из толпы наблюдающих за отправкой миссии горожам вынырнула злокомая голова, принадлежащая Мику. Единственное, он сильно изменился, сменив не только одежду, а форма чистильщиков на парня смотрелась солидно и достойно, ну и прическу. Не было больше никакого хаоса, лишь коротко остреженные волосы, досиротливо болтающийся на затылке хвостик, служивший напоминанием о былом величии густой шевелюры. «Пришел пожелать тебе удачи. Выживи!» «Спасибо!» — бросил перерожденный и вынужденно проехал дальше, потеряв друга в толпе. Правда, его примерное местоположение Эллен мог бы определить и без использования аниме, так как стража явно не была довольна прорывом периметра. Из-за этого прямо сейчас в той части улицы набирали обороты волнения. Простой люд не собирался вот так просто принимать на себя предназначающиеся другим тумаки. Вся эта ситуация, начиная с прощения и заканчивая устроенным мигом прорывом, казалась перерожденному настолько странной и неестественной, что он нет-нет, да задумывался над тем, не бредит ли сейчас, лежа в постели после последней схватки. Глупость, конечно, но свою первую официальную вылазку за стены Эллен представлял совершенно иначе. По крайней мере, без необходимости так торопиться. Что такое десять минут, выделенные им на прощение с семьей, и одно единственное слово, которое он успел сказать Мику? А приди сюда юстян, справедливо решивший не светиться лишний раз там, где могла пострадать репутация его рода, заодно размазав и то пятно, коим обзавелся глава клана Нуэр буквально полтора десятка часов назад, и обделенными себя почувствовали бы абсолютно все. Отвратительное чувство — видеть, что твои действия обидели вообще всех, кого только можно, и не иметь возможности это исправить. Прибыли. Ален Нуэр, попрошу ваш ранговый амулет. Без особого энтузиазма перерожденный достал заранее подготовленный символ принадлежности к кости анимусов передав его в руки сопровождающему. Такое требование в обычной ситуации могло бы послужить весьма веским поводом для дуэли, но не сейчас. «Заберете по возвращении. Удачи, парень!» Последняя фраза была от и до инициативой Анимус и Игнес, так что Эллину только и оставалось, чтобы благодарно кивнуть. На его стороне находилось не так много людей, как хотелось бы, и потому каждый новый союзник особенно высоко им ценился. А сразу после Анимус... хлопнул в покропу оставленного коня, закинул на спину вещмешок, наполненный не припасами, но вещами, могущими пригодиться в любой момент. В основном там были кое-какие артефакты, но нашлось место и послания, прочитать которые дозволено было лишь в ней стенки тежа. Самый пухлый конверт передала Лекси, чуть поменьше Инес и Дош. Остальные не отличались особыми размерами, но их было немало. Элино успела врасти связями и знакомствами, Так что ничего удивительного. Долго же тебя пришлось ждать, парень. Первым отозвался мускулистый мужчина, восседающий верхом на добром коне, конституция которого была под стать наезднику. Элина сразу бросилась в глаза татуировка на предплечье аниму с оплатиного воранга, изображающая эмблему Фуга и колоссальных размеров щиток, видневшийся за его спиной. И если судить по откликуваниям, мы то выходило, что от записной книжки его отделяли сотни часов кропотливой работы опытного мастера Рун. Очень непростой артефакт. Не наседай на него, Олух. Он может и золотого ранга, да только все равно еще пацан. То ли буркнул, то ли прошипел молодой анимус с до нельзя аристократичным и недовольным лицом. Особый вид ему придавали зачесанные назад черные, как смоль, волосы и большие, похищенному сочуренные глаза с бледно-алыми пыльями, почти розовыми зрачками. Не обижайся, Ноир, но поначалу тебе в нашей компании будет не просто, мы как бы это сказать, и сами на ножах. С улыбкой на лице добавил целитель, непринуждённо хрутящими шпольцев лезвие без единого намёка на рукоять. Таким было очень легко навредить самому себе, но этот анимус не использовал техник, полагаясь лишь на ловкость собственных рук. Не простой человек, как не погляди. И нечего на меня так смотреть, Игнис. «Я сказал правду, верно ведь?» «Правду», — вновь открыл рот хозяин большого свитка, под внимательным взглядом которого обезвлекий патрульный подвел Элину Скакуна особой, заточенной под долгий путь породы. «Их все равно придется бросить в дороги, но породистые звери позволяли рассчитывать на хоть сколько-нибудь внушительный срок движения верхом. Но нам все равно придется работать вместе как минимум пару месяцев, так что чрезмерная демонстрация неприязни — это лишнее». Вынужденно соглашусь, ответил, согнув языком платиновый Игнис, тот самый молодой черноволосый анимус. С седла и коня Ноир, познакомимся в дороге. Элен, перерождённый, поднял на собеседника спокойный и уверенный взгляд, без всяких проблем выдержав первые секунды дуэли характеров. Обращайтесь ко мне по имени. Дерзишь? И без того прищуренные глаза черноволосого прищурились ещё сильнее, смотря, что с этой дерзостью Элен запрыгнул у нас, как она умело успокоил животное. Но мои слова чуть ранее банальная вежливость. Вы старше и опытнее, так что в отряде я нахожусь в на положении младшего. Хм. Игнес не нашёлся, что ответить, и потому отвернулся, недвусмысленно фыркнув. Впрочем, его коллега из Фуга не растерялся, попытавшись перехватить нить разговора. Значит так, знакомся, Элен, покинувшего нас аниму с оплатенного ворона, зовут Флам Игнес. И он опытнейший боец, специализирующийся на длительных операциях вне стен. Элен даже не обратил внимания на то, что Фуга начал знакомство не с себя, а с конкурента, словно не собираясь даже пытаться поставить себя в глазах клановой клана Ноэр выше Флама. Взгляд прирождённого был направлен вперёд, туда, где раскинулись кажущиеся безграничными просторы: леса, поля и горы, населённые демоническими зверями.